Значит, продолжается 22 ноября 2012 года. Значит, и а, мы с вами изучаем пятерочку пентаклей перевернута. Значит, смотрите, дело в том, что карта в очень большом проценте, а, ну вот что значит в проценте, да, то есть очень часто выход этой карты означает а, магическое воздействие на человека. Вот, да, ну, практически, ну, вот, в восьми случаях из десяти. В связи с этим, это та карта, при которой диагностика на магическое воздействие показана. Вот, у нас таких карт будет несколько, которые, да, описывают возможности магического воздействия. Но вот пятерка Пентакли перевернутая, а, среди этих карт является наиболее уверенным показанием. Понятно? Значит, на наше счастье этой картой магия на смерть не описывается. Это больше, знаете, вот из вариантов по усам текло в рот не попало. Да, то есть, соответственно, когда не, человек живет не в полную силу, да, то есть, когда, соответственно, количество неприятностей и негатива очень высоко, и на то есть магическая причина. В связи с этим, да, вот настало время вам описать, соответственно, как выглядит вот само по себе магическое воздействие, что это из себя представляет. Значит, вот смотрите, дело в том, что получается как? Что у всех у нас регулярно случаются некие кармические задачи. Помните, да? Значит, и эти задачи подчастую нами не могут, как нам кажется, быть вполне решены. Да? То есть мы их избегаем решать. А избегаем их решать из-за некой внутренней установки. Ну, например, да, там, а, кричать на маму и выставлять с ней границы, нельзя ни при каких условиях. Вот, либо там какая тема, да, там, например, а я с друзей ни при каких условиях денег за свою работу не беру или там какая установка, да, там, например. я избегаю ситуаций, которые будут для меня, скажем, перегружать мою психику. Моя психика – это мое слабое место. Да или там. Я никогда не прощу мужчину, который не изменил. Да, то есть так или иначе мы говорим о некой установке. Вообще, конечно, спец по установкам такого рода никогда, всегда Это как раз повешенный хваленки. Но в данной ситуации да, мы говорим не столько о произнесенных установках. Понимаете, да, вот когда человек сам себя, скажем, на эту тему ну, практически зомбирует, произнося это. Да, потому что вот я буду говорить о том, что повешенные очень активно реагируют на слово «всегда» и «никогда». Вот это его любимые слова. То есть «пообещай себе что-нибудь никогда» или «пообещай себе что-нибудь всегда», Как я бы сказала, что дня обычно не пройдет. И на эту тему появятся все возможности пройти специальную проверку. Вот, да, потому что само по себе, да, вот это никогда и всегда а, на самом деле находится на территории гордыни. Это понятно? Нет? То есть, иначе говоря, да, гордыни, самоуверенности, да, там, уверенности в том, что ты сможешь там, перехитрить собственную судьбу. Вот, хорошо, значит, а здесь больше тема идет, да, про то, что человек внутри себя промахивается на какой-то конкретной территории, и эта территория является а, той а, точкой, при которой он бесконечно часто минусует карму. Значит, минус плюсы кармы, соответственно, в восьмом аркане правосудия поговорим. Вот, сейчас пока вот, соответственно, об этом. Ну, так вот, жил был у нас человечек А, некий прекрасный И вот, соответственно, этот человечка у нас минусовал карму, да? позволяя себе неэффективное поведение в чем то Потому что чувствовал некий барьер в этом направлении и через этот барьер не выбирал переходить. Это понятно, да? Значит, соответственно, опять же, на правосудии я буду говорить о том, что в нашу жизнь вот эти задачи пребывают завидной регулярностью. То есть, если тебе кажется, что ты расквитался с какими-то задачами, то имей в виду, скоро они наступят заново. Да? Это, ну, я не знаю, да, когда наконец ты там, я не знаю, там съел из холодильника или выбросил все, что там было, это значит, что в ближайшее время, ну, понятно, в общем, да, ты отправишься. За новой жират Ну, то есть, иначе говоря, да, это вот то, что пребывает. Потому что а, жизнь это череда задач, по большому счету, да, которые мы так или иначе проходим, независимо от того, какой у тебя там уровень духовного развития, понимаете, да, там, сколько у тебя там баллов, одну, другое, пятое, десят. Ты ведь не записываешь по дороге, ведь правда? Нет. Хорошо. Вот, значит, а, у нас просто нельзя записывать во время урока. Я кофе, я это уже Благодарю вот значит а дальше что у нас и вот человек никак не хочет вот от этого трабла избавляться и наминусовал себе карму соответственно уже находится в неком контексте своей жизни при котором о и хуже подумал я и правда случается еще хуже и при этом не исправим сука вот ну ни в какую не исправим вот у него в голове есть какая-то хрень от которой он не может избавиться. Понимаете, да, вот некий механизм, некая установка, повторюсь еще раз. И высшему я, ему там, оно почему высшее в том числе, потому что ему сверху виднее. Понимая, да, что скоро придет этап, ну, начнется новый этап, который предполагает, что задачи будут добавлены. Понимаете, да? И вот когда этот этап скоро будет, то Высшему Я, в общем-то, ничего не стоит просчитать, что если вот к этой минусации кармы еще и добавить задачи, то, понимаете, меня раздавит эта бездна, то, что называется. Да человек с этим просто не сможет справиться, потому что задачи уже придут на негативный контекст. Вы понимаете, нет? А времени до вот этого часа Х, когда вот должно что-то скоро появиться, уже мало и для высшего я становится понятно что вот в том темпе в котором человек вот живет да и вот пытается отлынывать от негативных каких-то задач человеку не хватит для того чтобы да вот эти минусы блокировать превратить как минимум в нейтральное как максимум в плюсы вот и по законам Нашей жизни прекрасной, энергетической, да, вот мы живем в едином пространстве энергии, если кто не знает. Вот, да, вот я на эту тему очень долго объясняла своему сыночку старшенькому такую эзотерическую тему, что для того, чтобы что-то отмыть, для этого надо что-то испачкать. Понимаете, да, то есть я, я не шучу, да, вот я ему объясняла, да, вот ты руки, тебе теперь нужно испачкать воду, которая вот эти руки моет, или полотенце. Невозможно, а вот эту негатив, да, вот эту грязь слить в никуда, ничего не испачкав. Кто тебя отмывать теперь будет? Кто тебе злобный баклан, столько всего насрал, простите. Вот, да, кто это все вот запустил достояние состояния авгиевых Конюша? Вот, поэтому просто высшее я, да, там своей волей, а, не сможет, да, вот это убрать. То есть это надо либо по быстрому отработать, либо кому-то всучить. И высший я идет по пути кому-то всучить. Значит, но кому-то всучить так, чтобы это было взаимно полезно. Ты ему всучиваешь, а человек получает за это там некую там некий свой опыт. Ну как я не знаю, да, Авгий всучил Гераклу. Значит. И вот этот человек становится потенциально тем, кто привлекает на свой жизненный путь, да, то есть кому допущено на его жизненный путь привлечь кого-то, кто искусится и наведет на него магию. Понятно, да, то есть он оказывается в зоне поражения, да, вот в какой-то степени. Значит, выше я даю добро, говорит, магия, магии быть. Дальше в результате на жизненный путь А приходит какая-то Б, вот, или какое-то Б, значит, ну, а, значит, и, соответственно, искушается об ситуацию А, ну, разными способами, знаете, вот способов, на самом деле, очень много. В любом случае, ну, это как может выглядеть, да? Приходит бы, там, например, погадать какому-нибудь бедовому тарологу, значит, а, непрофессиональному. А, значит, вот, например, я тут в Ютубе скачала уроки по таро. Прекрасная история, мне было очень интересно посмотреть, чему у нас сейчас учат в школе, учат в школе вообще, да, то есть что есть. Вот, ну, значит, тетка рассказывает про расклад взаимности некий. Знаешь, после этого говорит, ну вот видите, теперь мы посмотрим по картам, может быть ситуации этих двух прекрасных людей поможет магическое воздействие. Сразу, да, никакой ни заявки, ничего не было. Это, вы знаете, вот первый акт, смотрим, что между людьми. Второй акт, надо ли делать магическое воздействие. Раскладывает карты, говорит, вот видите, карты говорят, что магическое воздействие может помочь Понимаете, да, то есть вот а, мы на, в прошлом году были, когда на ассамблее Таро, я там даже выступала со спичем на тему того, что, ребятки, давайте каждый будет заниматься своим делом. Таролог не значит маг. Да, маг не значит таролог, да, то есть ну не лезьте вы на ту территорию, да, на которой вы не понимаете, о чем идет речь. На самом деле магическим воздействием никогда ничего не выправляется. Нет ситуации, при которых магическое воздействие выправило бы положение между двумя людьми. Нет, нет. Это может быть, знаете, вот как вариант уборки, когда взять и попробовать там шкурки от бананов запихать под кровать. Воздействие, нет, нет, нет, что имеется? Там, ну, приворот какой-нибудь, да, там, сколько у меня людей уходило после свадеб, например, со свадебными порчами, когда мама там пошукала у кого-то и узнала, что, оказывается, если сделать такой-то заговор, то типа нововращенные будут счастливы. А я вижу при этом, что в результате она что-то там неправильно сделала, получила свадебная порча. И девка теперь уже два года беременеет то выкидывает детей, причем каждый раз с ухудшающими последствиями. Да, мамочка постаралась. Да, ну, то есть, ну, вот лезут люди в маленькую, куда они не ни попадут. Вот у меня был случай, когда у меня э, прекрасная, значит, девочка, ну, в тяжелых достаточно отношениях была с мальчиком, я ей пыталась там каким-то образом помочь, и она на какой-то момент меня ошвартовалась. Э, да, ну, перестала ко мне ходить, а потом возврат идет. А при этом пара была прям вот по карте было видно, что это этот мужчина, ну, просто с ним надо по-другому. Она такая, знаете, упертая козерожица, там, мисс совершенства, а он, сука, травку курит. Недопустимо абсолютно, да, поэтому вот они хотя бы на эту тему подались. Причем звучит это с таким придыханием у нее, как будто это, я не знаю, там, героин, а не что-то еще. Ну, неважно. Значит, и приходит она через где-то полгода, не трепитесь, вот, и говорит непонятная совершенно история, да, мы слова друг другу сказать не можем. Мы все время сремся. Делаю расклад на них, у меня выходит как раз карта магии. Пятерка Пентакли перевернутая. Делаю диагностику, а у них приворот. Причем такой чистенький, профессионально сделанный почти. Что такое? Причем он к ней приворожен. В картах это видно. Я говорю, Галечка, вы мне скажите, пожалуйста, зачем вы муж приворожили? Я не привораживала. Я говорю, ну как, вот полгода назад я с вами работала, было все чисто. Да, сейчас вот давайте вычислим. Вычисляю там три месяца назад. Я говорю, что происходило, вспоминайте, что вы делали. Может быть, мама ваша кому-то сходила, волновалась по поводу вас. да? То есть, ну вот, давайте смотреть. Говорит, вы знаете, я ходила к психотерапевту на эту тему, и она мне сказала, что есть какой-то способ для переключения программы бессознательного. Я не помню точно, но что-то связанное с могильной землей. <свят> <свят> вот. И значит так, что помнит, описывает То есть она на могильной земле Сделала жесточайший приворот на мужика а, По мнению психотерапевта Это очень хороший психологический ход Но знаете, по принципу, магии не бывает Но действует внушительно И вот типа она вот теперь внушится Отношения при этом да, рассыпаются на глазах Причем там еще опасность заключается в том, что когда мы этот приворот сняли, он ушел. Несмотря на то, что это была ее судьба. Понимаете, это вот из вариантов, когда резинку, понимаете, натягивать-натягиваешь, да, через какой-то ремеслю ее отпустить, да, она в любом случае, ну, вот, даст отдачу. То есть, ну, вот, их стягивало в данной ситуации друг с другом, и они просто разорвались, как только приворот был снят. Вот, и мы сидели, обе с ней тряслись недели три, вот пока, да, чистилось энергетическое тело одного и другого, Он за эти три недели накурился травки. Значит, <смех> <смех> наконец-то. <смех> значит, и благополучно вернулся обратно, и дальше после этого все уже, в общем, было прекрасно. Просто отягощение еще было в том, что она все это время была беременная. Ну, вот, поэтому, в общем там, конечно, свои истории. Спасибо еще, что она дитя не потеряла таким образом. Потому что психовался на почетному. Вот, ну, иначе говоря, да, вот получается, что вот каким образом, что там, кому какому это Б сказали? Да, по поводу А, мы не знаем. Вот бывают случаи, да, вот приходит девочка, там, например, гадалки, неважно, таролога еще кому-то, так, О, на вас нападают. На вас нападают. Единственная возможность сейчас блокировать это нападение это напасть нам. И вот так развязываются магические войны. Вы поймите правильно, привороты, нападения, любая наведенная магия стоит дорого. Ну как вы думаете, да, не будут ли вас как следует мотивировать на то, чтобы вы заплатили бабла да, за то, что, ну, соответственно, маг делает вам какую-то услугу? Знаете, это, ну, это классическая история, Если, причем при этом еще очень удобно то, что общество не понимает, о чем идет речь. Магия есть, Да, а понимания в культуре, да, вот эзотерических принципов этой магии нет. К сожалению, да, и в связи с этим понятно, что людская безответственность, и прочее. Вот почему у нас, например, так мало эзотериков в школу к нам ходят, из известных мест. Потому что эзотерику многих ассоциируется с возможностью прийти, ведь тебе нибудь наколдуют, и тут же придет халява. Понимаете, да? То есть мне говорят, о, вы того преподаватель, скажите, пожалуйста, а вы. Магии по дороге владеете? Я говорю, в смысле? Ну так вот, чтобы к вам можно прийти, погадать, вы вытащите пару карт, у нас отношения наладится. И говорю, нет, такой не владею. Ну, все же хотят халяву, понимаете? Раз магия, то халява. Ну разве нет? Раз магия, то халява. И, соответственно, да, всего этого полно на самом деле. в интернете, где угодно. Вот. И, конечно, невыгодно это разъяснять. К слову, сказать, они могут сами не знать. Те, которые это делают. Значит, ну правда, к нашему, ну не знаю, там, ужасу, врачи ошибаются не реже. И врачебные ошибки стоят не менее дорого, чем магические. Вот, а некоторых учителей надо вообще не подпускать к детям. Поэтому, ну вот, это касается любых специалистов. Ну понятно, нет. А, то есть в любой специальности можно найти дырку, через которую, соответственно, да, вместо позитива идет негатив. Ну, увы. Ну, так вот, значит, прекрасному Б, не знаю, вскружили ему голову, что-то ему там наплели про этого А. Понимаете? Или, соответственно, напиздили там что-то, да, там сказали, что там, например, так будет лучше для Б. Или Б, правда, взъелся на А и полноценно идет прям ее порчу делать. Фиг знает, да, мы не знаем. И Этого в пятерке пентаклей перевернуты нет. Но в свою очередь, там, например, на мастер-классе, когда мы уже учимся не просто выяснять, есть ли магия, да, а, а учимся уже узнавать подробности, там нам всю эту картинку опишут. скажу, что этот бы я хотел, на что эта магия делалась, был ли в курсе, не был ли в курсе. Понимаете, да, то есть все это, пожалуйста, по картам выясняется. Но на самом деле значение это не имеет. А имеет значение вот этот вот червячок которого я нарисовала в голове у человека А. Понимаете, да? На самом деле, не имеет значения, каким инструментом. Б, понимаете, там придет нас, уговоришься делает приворот, посидит в коридоре, встанет и уйдет. И не возьмет на себя такой грех. Нахер Б. Отлично, появится С. Понимаете, да? То есть вот этому прекрасному А все равно необходимо получить опыт наведения на себя магии. По очень простой причине, исторической. Сейчас я ее как раз буду описывать. Значит, искусился не Б, фиг с ним, искусился С. Искусился как? Значит, некоторые С искушаются, сами делая полностью всю эту магию. Ну, в интернете скачала и что это? Да, там, как сделать так, чтобы муж не изменял? отлично боится она что муж изменит замуж вышла только нервничает открывает заговор Что бы тебя, сука, подкосила, если только посмотришь на кого-то другого? Как глянешь, на читы, черные сиськи, там, я не знаю, что бы у тебя все поотваливалось, что тебе там не жить, иглами тебя колоть, прочее, прочее. Она говорит, "У хороший заговор. <свят> Делает его, понимаете, да, тексты не читает, что она своему любимому там, понимаете, напророчила. А он виноват, что у него глаза есть. Понимаете, а баб кругом много. Он глянул, Удивительное дело! Делаешь диагностику порчи насмерть! Откуда? От любви. Правда-правда, я не шучу. Если человек не иммунен к магии, то вот такой фигни, да, как просто прочитанный тараторкой заговор, тем более от жены, от матери, ну вот, да, то есть вот имейте в виду, когда есть вот уже кармическая объединенность, вполне себе достаточно. Потому что иммунитет надо да, от магии. Иметь. А иммунитет я рассказывала, да, живешь в свете, лучший иммунитет. Если магия на тебя пришла, разберись с тем, почему у тебя иммунитета нет. Вот, а не ищи какую бы еще таблетку сожрать Вот, но у нас так все вообще на самом деле. Значит, С, можешь сам искуситься, интернет в помощь, погуглить. Значит, можешь, соответственно, пойти там, например, к исполнителю. И в результате на прекрасном «а» появляется магия. Значит, смотрите, магии бывают разные. Подселение, порчи, проклятия, сглазы, привороты. Вот нас в данный момент времени с вами не интересует какая. Мы все это будем называть порчей. Сейчас почему объясню, да, как самое простое слово. То есть неважно, бумажку там вырезали тебе из нее что-то, чернилами облили. Понимаете, да, она все равно какая Испорченная. А уже узнавать, что с ней сделали, имеет смысл тому, кто умеет чинить хоть как-то. Понимаете, да, это вот уже профессиональные маги будут разбираться. Что это под какую категорию попадает, нам без разницы, да, как это выглядит. Все равно мы говорим, да, о том, что, соответственно, человеческое энергетическое тело испорчено. Значит, любая вот эта вот хрень, начиная действовать таким образом, она начинает жрать остатки позитивной энергии. И срать еще и негативный. То есть человеку и так, в принципе, да, там хреново. А тут идет резкое ухудшение ситуации. Понимаете, резкое. Бедный А. Значит, понятно, что уши прижимает, да, и не может понять вообще, в чем тут, в чем тут дело. Да, потому что явно и так было херово, а тут еще прям резко, ну вот прям резкое включение еще негатива. Не могло быть хорошо до этого, на всякий случай. Потому что, да, вот эта минусовная карма, она все равно даром не проходила. Вот, на иному крепится. Значит, и в результате, соответственно, да, этого прекрасного А, у него первое, что он начинает делать, это он начинает очень внимательно, очень аккуратно двигаться по жизни, наконец-то, да, врубается, чтобы вот само не рассасывается, И таким образом, да, получается, что вот, можно сказать, что накачивает свою волю, да, вот, и вот этого червячка достаточно сильно подкапывает. Ну вот, да, вот эту негативную программу. Потому что вы же понимаете, да, что мы можем себе позволить, ну не знаю, да, вот я, например, могу себе позволить не расставлять границы, там, да, вот, и там разрешать и дальше меня там грузить этому количеству моих там всех друзей, Значит, а, до тех пор, пока я ж... ну вот пока я в порядке. Ну, когда, соответственно, да, мне вот, э, я, знаете, период был э, с очень плохими границами, по расставленными, я заболела. Заболела прям вот ну, совсем в Лешку. И у меня некоторое количество маленькой группы была учеников, ко мне приходили, соответственно, вещать мне. Обидно было до слез. Но я тогда маленькая группа, глупая, конечно, была. То есть вот приносят конфет навещать, садиться напротив меня, говорит, ой, сыт, мне такой сон снился. То есть вот а, это, знаете, как звучало, да, что вот я к тебе пришла, я же сразу не уйду, правда, оставить тебе конфет, я тебе позаботилась. А теперь, пожалуйста, можно ты мне порассказываешь обо мне? А у меня сил нет, я спать хочу. Знаете, да, вот по принципу принесла конфет, спасибо, теперь можно я здесь одна побуду? Да, то есть не надо обо мне заботиться, можно, не надо. Я как-нибудь сама, знаете, вот из вариантов избавить меня Бог от друзей, с врагами я как-нибудь сам справлюсь. Вот, да, ну дальше, в общем, как-то я уже научилась там расставлять границы и прочее. Сейчас меня там по поводу сна снится, я говорю, отлично. Ну, знаешь, вот я сейчас как раз хочу выяснить, что мне снится. Спасибо за конфеты, прости, я сейчас не способна общаться. Но я сейчас научилась шутить так, что людям не становится страшно, ну, надеюсь. Ну, вот, потому что раньше, если я шутила, у меня люди прям сидели на глазах. Ну, в период фанатизма, что вы хотите. Значит, от меня после приемов люди выходили, я потом слышала они между собой, как ты? <смех> значит, не до улыбок уже было, но зато хороший дорогой. Так качественно работало. Ну <смех> вот, значит, с тех пор, как подобрело, качество работы стало другим. Значит, а, то есть вот этот червячок, да, то есть вот так мало сил становится, я к этому, да, что здесь хочешь, не хочешь, приходится, да, вот уже идти, наиболее, ну вот уже неэффективной точки зрения не можешь себе позволить. Понимаете, нет, то есть вообще неэффективные точки зрения у себя можно держать только в том случае, если вообще, в принципе, жизнь неплохая. Ну, согласитесь. Знаете, да, когда, соответственно, тебя прижмёте, Тут уж, простите, а магия тема занимается, что она непосредственно прижимает. Уловили, нет? Значит, итак, у нас есть. Магия работает каким образом? Ухудшает ситуацию резко. Человек как минимум убирает вот эту вот из себя змеюку спонтанно или осознанно, фиг знает, как максимум еще приходит к каким-нибудь эзотерикам. Ну или там к умным людям. Значит, а, не все эзотерики умные люди, значит, а, которые благополучно, да, там ему объясняют, да, что с тобой происходит. Может быть, у этого, я не знаю, там муж хороший, который там сходил и заказал снятие магии. Понимаете, может быть, я не знаю, в церковь попал во время отпивания, где там какой-то батюшка офигительный совершенно, да, взял и там, соответственно, почистил. Мы не знаем. Иначе говоря, а, оказывается, в ситуации, в результате, когда магию уже можно убрать. А это, да? То есть все, что необходимо, понял, да? А исторический опыт либо получил, либо не получил, это уже как там судьба решит. Вот, магию можно снять. Что происходит? Дальше А попадает так или иначе к чистильщику. Магу ли чистильщику, да? Либо, соответственно, там э, в какое-то место, где он может чиститься. И дальше получается, каким образом? Дело в том, что магия всегда знает, кто ее навел. Понимаете, Нет. И на момент, когда чистильщик вот эту вот магию снимает, она делает вот э, летили лети, синий лепесток, да, вот и возвращаясь сделав круг, да, вот она иначе говоря, да, и проходит по тем, кто участвовал в ее наведении. Ну, в данной ситуации не совсем так. Сперва к исполнителю, потом к заказчику, если честно. Понятно? Нет? Зачем она это делает? Для того, чтобы по этому каналу, то есть она организует канал и исчезает. Ну, потому что так бы иначе они бы ее так друг другу бы и перебрасывали. То есть ее задача, да, уходя, вот организовать некий канал, для того, чтобы по этому каналу вот все вот эти минусы были отправлены с поцелуйчиками. Это понятно? Нет? Помните, я говорил, есть необходимо что-то испачкать? Но так, чтобы это служило на благо мировой гармонии. И в результате вот этот негатив сменяется нейтральной кармой, не плюсовой, к сожалению. Чистый лист, почистили. К кому теперь достались эти прекрасные минусы? А дальше смотрим. Вот этот С, он как? Насколько виновен? кармические весы прекрасно это поделят. Понимаете, да? Если Ц вообще из благих побуждений и в принципе не знал, что исполнитель делает, ему, конечно, достанется пиздюль за нарушение права на свободную волю, но я вас уверяю, очень небольшой. Благие побуждения в данной ситуации будут вполне засчитаны. Чем, соответственно, Ц виновнее, тем больше и ему тоже достанется. С исполнителем отдельная история значит есть придурочные исполнители которые выходя на эту территорию наведенческой магии еще и не прикрываются энергетически да но они долго не живут по крайней мере долго не делают новеденческую магию может потом жить и останется конечно но к магии больше не будет подходить. Либо, соответственно, да, они как бы профессионалов, которые идут да, на территорию зла. Ну вот у них там есть разные там щиты магические, да, там одно, другое, пятое, десятое. То есть, ну, там есть целые техники на эту тему для вот магов, которые делают магию. Вот у меня был опыт работы в салоне магии в свое время. Бом рассказывала. Вот, и при этом эти прекрасные исполнители, у них какой-то очень большой закидон. Не помню, рассказывал, не рассказывал, как ко мне руководитель салона подходит, Это мастер-класс кивает. Группа может не знать. Не рассказывала? Вот. А когда он ко мне подходит и говорит, и сет, сделай, пожалуйста, на картах расклад. У меня соседка в коммунальной квартире умрет, а, значит, до четверга. Я на нее куклу Вуду насмерть сделал. Я ему говорю, Слав, ты чё? Он говорит, ну, ты девочка маленькая, ты не понимаешь. Я маг, я избранный. Если она... То есть она умрет, даже не если... И я там алтарь поставлю магически, людям буду помогать. А она, в принципе, да, ты бы ее видела. Она там работает на заводе, зря небо там коптит. Понимаете, да, вот у вас иногда может возникнуть естественная тема. О чем думает исполнитель? Понимаете, да? Простите, о чем думает вор? О педофил? О насильник? Понимаете, да, вот они об одном и том же думают. Они явно уверены, что они какие-то особенные. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Простите, по той стороне баррикад не было. Вот. Значит, соответственно, да, и я же, вот проработав в этом салоне, кстати, опыт был очень невкусный для меня, но мне было абсолютно тогда непонятно. Мне просто запрещали оттуда уходить. Ну, там и карты, и прочее. Вот. И я потом только поняла, что нигде в другом месте я бы не узнала, как мыслят и как работают черные. Понимаете, да, то есть вот кухню посмотреть вот этой вот наведенческой магии, да, вот как? Потому что, грубо говоря, одно дело, когда это теория, что приворот это дерьмо, а другое дело, да, когда у меня вокруг Славы, там, например, пять привороженных бегает. Ну вот те, кому приворожили, да, и чем это заканчивается для них, понимаете, да, и когда это каждый раз я вижу, что это вот такая, ну вот жопа, причем одного и того же типа, я бы нигде бы это не изучил, потому что ну, не пишут об этом книжки, слава богу. Вот, значит, ну и соответственно, в общем, ушла И слава Богу, а уже после того, как ушла, через какое-то время наши с ним пути пересеклись, и при мне происходило наказание, ну вот этого прекрасного лорда. То есть, понимаете, они прикрываются магическим щитом, но через какое-то время происходит очень серьезное накопление негатива, и дальше, понимаете, да, это вопрос какой-то мелочи для того, чтобы он прорвался. У Славы это произошло то, что у него ребенка машина сбила. Причем страшнейшим образом, а это единственный, кого он по-настоящему любил. Да, вот он благополучно, да, там, э, он, конечно, из этого сделал просьбе конкурентов, да, он, соответственно, вступил в магическую войну, он нашел каких-то виноватых, но дело было, мне было абсолютно понятно, не в этом. Понимаете, да, тут вот то, что я просто видела уже там и ребят, которые спивались после того, как одевали магию, понимаете, да, и людей, которые там, соответственно, попадали в всякие случайности, Бог шельму метит. Понимаете, да, расплачиваться за это придется либо в этой жизни, либо в следующий порушев луч. Понимаете, один из способов порушения луча, да, например, это э, проэксплуатировать магические способности в негатив. Подумать о своем всемогуществе. Вот, значит, по поводу ребенка, на всякий случай, дети до 12 лет, в принципе, да, вполне себе знают, на какие программы они приходят, если вы об этом забыли. Да, и, например, этот же ребенок мог благополучно подписывать документы об отправке в концлагерь кого-нибудь. Понимаете, да, точно совершенно, да, что ребенок не мог быть в это втянут без своего уже собственного греховного прошлой жизненного основания. Понимаете, все очень сильно завязано друг с другом. К слову сказать, да, судя по тому, что произошло с ребенком, я бы сказала, что папа страдал сильнее. Я понятно говорю, нет? нет, нет. То есть понятно, что иногда, скажем, сбитая машиной собака страдает меньше, чем ее хозяйка. Ну, я понимаю, да, что я с территории ребенок на собаку перешла, да, но мне все-таки вот надо было показать более очевидно, да, что вот действительно подчастую, да, там, вот, например, там, я своими там почками, с тем, что там все мое детство, мама меня старательно спасала, я так вообще была тут не в курсе. Все, что я при себя понимала, что мне нельзя оживать в целую кучу любимых вещей. Понимаете, потому что это называлось диетой. Вот, да, то, что мама там, где я не знаю, считаешь, что она все эти годы, да, там спасал мне жизнь, может так и есть. Но уровень ее страданий, да, с ребенком, которому врачи подписали смертный приговор, мне сейчас как матери понятен. А мне там, понимаете, ну болели иногда почки, да хер с ним в общем-то. Ну спала я больше, зато у меня было в школе свободный посещенник, а вам слабо. Если я утром вставала и понимала, что я как сова опять до двух часов ночи, знаете ли, не засыпала, а в 7 утра мне не хочется, так у меня же почки болят, я же могу дома посидеть. Ну, правда, самообразование. Вот, значит, может, поэтому у меня мозги школы не убиты. Может, и не было бы курса Таро в других случаях. Вот, хорошо, значит, негатив отправится пропорционально. Сразу ли его и получит? Понимаете, да, или там попозже, нам какая разница. В любом случае, А у нас чистенький. Ну, правда, впереди, если вы помните, час Х, поэтому как-то он ненадолго чистенький. Можно точить? Да. Я чуть -чуть... Потерялся. Потерялся. А возможность на снятие магии возникает при... Потому что этот червячок в голове уже демонтирует. Да, да. Если червячок в голове не демонтирован, mm -hmm. ну а, например, алертен на тему магии, mm -hmm. и найдет кого-нибудь, кто его продиагностирует, и подтвердит ему, что магия есть, ну вы понимаете, да, что можно получить информацию, что на те магия, даже когда ее нет. Mm -hmm. Ну, на всякий случай. Mm -hmm. Мы это вообще сейчас не рассматриваем. Значит. А решил раньше времени снять магию. Прекрасно. Он тогда приходит не к чисельщику, а знаете, такая вот буква и Ш. Знаешь, такой Ше? Шарлатан. Значит, шарлатан магию снимать не умеет. Вообще-то. Но при этом, знаете, что он может сделать? Он может, знаете, вот эту псевдоуборку устроить. Несколько развеять вот этот негатив, когда олегчают. Может даже, кстати, и не лечать, а. В общем-то. Иначе говоря, магия раньше времени не будет снята. Не Понятно, нет? Тоже вполне кармично. Значит, а вот мы, маги-чисельщики, да, вот я и мой муж, например, ну и вот сейчас еще Люб Николаева из нашей группы, моя ученица прекрасная. Значит, когда начинали свой путь, ну вот мои ученики так точно через это проходили. Значит, каждому из нас на какой-то момент времени, на жизненный путь, приходил тот, кому манью снимать преждевременно. И вот здесь, простите, история мага-чистильщика всегда однозначна. Я буду работать до тех пор, пока я не сниму. И мне похуй кармические основания. Я счищу в любом случае. А, значит, зачем? Затем, чтобы дальше ко мне приводили только тех, кому вовремя. Понятно, да? Чтобы меня не использовала сетка жизни, о которой вы еще ничего не знаете, бедняги, по принципу сработает, не сработает. Понятно? А, и вот каждый из нас проходил, да, вот это, когда магию читаешь, вот уже, я не знаю, там, по два с половиной месяца. Ну, дочитываешь. Слово сказать, там можно повысить эффективность своего чтения, убрав червяка, ну, подсказав клиенту, что мешает. Вот, тоже вариант. Значит, соответственно, ну, вот как-то и все. Это про вот пятерку Пентакли перевернутую, про механизм магии. Понятно, да? Понятно, в самом раскладе ничего этого не выходит. Я вам просто объясняю, как это работает. Зачем эта магия бывает? Как Господь такое допускает? Это вот об этом. Соответственно, да, почему одному приходит на жизненный путь чистильщик, а другому не чистильщик? Вот, да, соответственно, надо ли находить и бить морду С? А, значит, понимаете, С был инструментом. Вот, как-то так. Все, значит, а еще один аспект, пятерки пентаклей перевернутый, последний, сегодня уже не успею рассказать, ну, к слову сказать, и не планировала. Вот, в связи с этим, вас а, с бабьим летом, ну, в смысле, с повестью прекрасной. Вот, спасибо вам огромное, а, удачи, увидимся в понедельник. Спасибо. Да, пожалуйста.